День девятый. Кейт одолет. «Как дела, Кейт?» Аристарх Рива поднялся из-за стола и поспешил навстречу. Несмотря на преклонный возраст, он держался бодро и всегда старался выглядеть моложе, чем есть. Даже носил модные темные очки. «Как дела у отца?» «Хуже», — ответила Кейт. «Сегодня даже не смог со мной поговорить». «Жаль», — Аристарх покачал головой. «Надо бы его навестить. Ну да когда же? Из-за этой большой черепахи и прочего сраного дерьма. Голову поднять некогда». «Ох, Кейт, прости, не хотел ругаться». «Ничего страшного». «Да садись», — Рива показал на кресло. «А ты уже, я слышал, не в поле работаешь, а помощница обсерватора?» «Пока работаю самим обсерватором», — Кейт улыбнулась. «А эскадр сегодня в императорском дворце». «Обсуждают, кто будет нашим новым шефом. А мне приходится делать все самой». «Я слышал», — Аристарх задумался. «Хаден Айскадер фаворит, но магистр Айво будет упираться всеми силами, а у старого змея много влияния на императора». «Завтра все решится», — сказала Адалет. «Посмотрим», — старик пожал плечами. «Но я тебя задерживаю. Ты ко мне по работе или просто поболтать?» «По личному вопросу». Кейт огляделась. И очень конфиденциальному, который мне бы не хотелось переносить на публику. «Момент!» Аристарх нажал на кнопку на столе. Окна и двери кабинета за несколько секунд закрылись стальными шторами. От металлического скрежета чуть не заболели уши. Одна штора закрывалась слишком долго и слишком громко. «Скрепят, заразы! А я этой штукой пользуюсь по три раза на дню!» Вот теперь нас не подслушает даже Максим Балябин, а сукин сын оказывается жив, как говорят последние пару дней. Что ты хочешь обсудить? О системе Немезида, и кто может вносить и изменять записи в логах? Кроме меня никто. Аристарх улыбнулся и включил экран терминала. Все изменения вношу только я, каждая моя запись логируется, а в примечаниях всегда прикладываю рапорт минимум с тремя подписями. Как с тем террористом, которого ты прикончила? Об этом я и хотела поговорить. Кто-то изменил запись до выстрела и после. «Я точно это не делал», – старик рассмеялся. откуда ты это знаешь? У тебя нет доступа к архиву». «Минутку», – Аристарх нахмурился. «Ты хочешь вынудить меня посмотреть секретные данные? Извини, Кейт, но правило есть правило». «Я не могу показать тебе записи, пока ты официально не считаешься обсерватором, или у тебя не будет разрешения от Айскадара». Я нашла способ это посмотреть. Кейт не стала вдаваться в подробности и увидела, что записи были отредактированы. Убедитесь сами. Аристарх сжал губы и застучал по клавишам. «Так, погоди, сейчас отфильтрую». «Так, все как обычно, что не нравится». «Поставьте параметр «Отображать скрытые записи». «Хм, обычно там только системные значения, но...» Аристарх несколько раз щелкнул по клавишам. «Запись удалена? Странно. Может, я в маразме, но я точно не удалял. Ты про это? Давай-ка запустим с повышением прав». «Блядь! Ох, прости, Кейт, эти записи удалены, но ведь это запрещено». «Кто мог это добавить и удалить записи?» спросила Кейт. «Кроме вас или...» — она вздохнула. «Кто заставил вас это сделать? Скажите, Айскадер?» «Чтобы кто-то заставил меня это сделать?» Старик покраснел от злобы. «Да даже сам магистр не посмел бы от меня этого требовать. В моей системе не может быть неучтенных данных. Это... это государственная измена. Это попросту... невозможно!» Он закашлялся. «Кейт, родная, ради твоего отца...» моего верного старого друга, я бы никогда не внес такие записи. Никто бы не смог сделать это без меня. Права на редактирование есть у начальника тайной полиции и у магистра, но они не могут сделать это бесследно. Если только...» Он задумался. «Если только что?» «Давай обсудим это позже», сказал он и огляделся. «Пользователь Рут, значит?» Он нахмурил лоб. «Есть одна мыслишка». «Как же они получили доступ?» «Ладно, сделаем иначе». «Недавно в Карен прибыл один мой старый друг. Она поможет. Давай-ка съездим к ней. Через полчаса встретимся у входа номер три. Подгони машину. Я хочу взять кое-какие бумаги. Но об этом никто не должен знать». Он улыбнулся и нажал на кнопку. Стальные шторы и окна с душераздирающим скрипом открылись. «До завтра, Кейт!» Сказал он как можно громче, улыбнулся и заговорщически подмигнул. «До завтра, господин Рива», — Адалет улыбнулась в ответ. Кейт пошла в гараж. На выходе из крыла она кивнула идущему навстречу Дигерину в шлеме, но тот даже на нее не поглядел. На секунду захотелось взять сканер и проверить личный номер наглеца, но времени не было. Она спустилась к машине и переехала к входу номер три. Но через полчаса вместо Аристарха Рива она увидела только фургончик реанимации из императорского госпиталя. Сразу поднялся переполох. Айзек Эллисон по прозвищу Медведь. Айзек прошел мимо женщины, которая подозрительно на него посмотрела, но не придал этому значения. Он был одет в старую спортивную куртку, которую ему подарил Ник. Благо, друзья были одинакового телосложения. Айзек не придавал значения тому, что вещь поношенная, ему был приятен сам подарок. Сейчас он хотел, чтобы окружающие вместо куртки с эмблемой Императорского аграрного университета и цифрой 7 на спине видели боевую броню Дигерина. И это всегда срабатывало, хоть Айзек и не знал почему. Главное – держаться подальше от камер, их так не обмануть. Он плохо помнил все, что было от момента смерти доктора Михельсона до того дня, когда его, испуганного и накачанного наркотиками, передали в отряд Виктора, но иногда вспоминались отрывки. Люди в белых халатах со знаком «В виде песочных часов» эмблемы корпорации «Ренасцентур» требовали невозможного. «Подними эту вещь, не прикасаясь к ней. Сделай так, чтобы я не видел еды на столе», «Спрячь этот шкаф так, чтобы я его не заметил». Но иногда они требовали ужасные вещи. «Видишь кошку? Останови ей сердце». «Отлично, теперь вот этой». «А вот эту разорви на куски, мыслями». Однажды вместо кошек было два вооруженных человека. Нужно было заставить одного убить другого, а потом самому прикончить победителя. Айзек не помнил результат эксперимента, но раз он живой, то те двое наверняка погибли. Другие подопытные давно умерли, но Айзек жив. Может быть, потому, что он редко пользовался тем, чему его научили в корпорации. Может, по другой причине. Он дожил до 25, но вряд ли он протянет до конца года. Он обречен. Это пугало так, что сводило живот. Вот только Ник даже не встретил свое двадцатилетие и при мысли об этом хотелось крушить все. Но Айзек сдерживался. Офис Аристарха Ривы дальше. Можно допросить старика и заставить его выдать все нужные данные, но концентрация на этом слишком выматывает, можно умереть самому. Нет, нужно будет самостоятельно искать всю информацию о магистре. Может подождать, когда все уйдут, и не спеша обыскать помещение. Беда говорил, что сам придет сюда, но Айзек не хотел возвращаться с пустыми руками. Он найдет планы, Натан вычленит из них нужное, а завтра они ликвидируют еще одного человека. Пусть и по указке чудовище, но каждая цель так или иначе виновна в смерти Ника, и за это они должны умереть. Айзек нашел архив отдела Бастанжи, но, во-первых, он охранялся вооруженным человеком, во-вторых, дверь была заперта. Открыть замок сложнее, чем сделать осечку при выстреле, это выматывает. Проще найти ключ, но беда говорил, что важные ключи обычно далеко от замков. И тут старый убийца понимал больше, чем Айзек. «Лиззи, дочка, перенеси, пожалуйста, встречу с Эйлен на завтра», попросил старик в темных очках, стоя у столика секретарши. «Как скажете, господин Рива?» отозвалась та, черкая что-то в ежедневнике. «Уже уходите?» «Поеду в Черную башню», сказал старик. «Квесторы запросили кучу старых дел, а мне даже некого попросить помочь, все заняты из-за покушения». Старик обернулся и уставился на Айзека. Что случилось? Аристарх Рива не может видеть, кто перед ним на самом деле. Только в квестуре есть оборудование, позволяющее избегать обмана разума. Скорее всего, надо было как-то его поприветствовать. Нет, как же беда умудряется везде выглядеть своим». Старый убийца без проблем копировал акценты и поведение. Айзек столько раз следил за его работой и... Да, пока не вернулась память, он восхищался Виктором. Но что делать сейчас? А вы мне не поможете перенести пачку бумаг? Рива виновато улыбнулся. Тяжелые, мне не справиться. Раньше как хорошо было. Раз и отправил все документы по электронке. Он подбегнул секретарше. А чтобы не лететь на другую планету, то хоба и засылай все, что хочешь, по квантовой связи. — Конечно, помогу, — сказал Айзек, концентрируясь, чтобы для окружающих его голос звучал, как искаженный через динамики брони. Это больнее, чем поддерживать внешний вид или скрывать какую-нибудь вещь или человека ото всех. Тут же больно кольнуло подолбом, как в тот раз, когда он впервые попробовал мороженое пачку купил для него Ник, и при воспоминании об этом стало еще тяжелее. Но ну и легче, потому что так Айзек понимал, ради чего делает все это. «Вот и славно!» — старик улыбался. «Идемте, молодой человек, мы за один раз справимся». Он первым зашел в свой кабинет, и Айзек двинулся следом. Но на пороге его кольнуло сомнение. Откуда старик знает его пол?» «Броня дегерина вскрывает, кто перед тобой, мужчина или женщина». Или Рива сказал это наугад. «Сейчас, одну минуточку». Старик ковырялся на своем столе. «Осталось только...» «Ой, это же ваш начальник?» Айзек клюнул на глупую приманку и повернулся. В этот момент почему-то отказали ноги, и он упал, ударившись головой. Мышцы онемели, нельзя было пошевелиться. Будто вынули все кости». Старик держал в руке пистолет с синей лампочкой на месте ствола. Парализатор квестуры. Айзек видел такие раньше. На двери и окна тем временем с лязгом опустились стальные шторы. «Сначала поговорим с тобой наедине». Рива больше не улыбался. «Я сразу догадался, что это вы, корпоративные недобитки, залезли в мою немезиду. Уж вы-то знаете, что ядро системы взято из вашей адрастеи». Вот так вы и получили рутовские права. Хитрые вы, блядь, суки. Очень хитрые». Айзек не мог пошевелиться. Странное ощущение, как при сонном параличе. «Ты чувствуешь что-то ужасное перед собой. Тяжело дышать, но даже не можешь вскрикнуть, чтобы прогнать наваждение». «Думал, что можно вот так запросто ко мне подобраться?» Но уж нет». Рива постучал пальцем по очкам. «Мы вашего брата давно научились определять». «Хотя ты слишком взрослый, обычно там совсем сопляки, но и времена другие». Он не опускал парализатор. «Как бы с тобой поступить? Ты же опасен, сукин сын. Дегерина с тобой не справится. Увезу-ка я тебя в черную башню. Там из тебя выбьют все дерьмо. Ага, упакую тебя в ящик и увезу в багажнике. Петра знает, как с тобой поступить». Луч парализатора не виден человеческому глазу, но Айзек смог его представить. Сделать так, чтобы пистолет дал осечку, несложно. В каждом есть боек и курок, их легко представить и заблокировать. А вот тут надо подумать. Раз это энергетическое оружие, то должен быть элемент питания. Айзек представил его себе так ясно, будто он был перед носом. «Здоровый, весит больше всего корпуса» к стволу он подключен проводками. Они тут же оторвались от гнезд, и воображаемый луч исчез, а с ним и реальный. Старик продолжал разглагольствовать, не замечая этого. В руки и ноги возвращалась чувствительность. Это так же больно, как когда кровь возвращается в пережатую конечность. Все тело чесалось и ныло от боли, но теперь ничего не мешало подняться. Айзек встал и вытянул руку. «Убери оружие», — сказал он. Рива застонал, выронил парализатор и схватился за грудь. Айзек покрутил кистью, и старик закричал. Его сердце замерло всего на мгновение, а потом продолжило биться. Айзек видел содержимое грудной клетки так ясно, будто вскрыл ее. «Мне нужна информация», – сказал Айзек. «Досье на магистра Айва Дарнелиуса. Все его маршруты, вся его охрана, где он бывает и что делает. У тебя это есть». «Можешь меня убить!» – прохрипел Рива. «Но я ни слова не скажу!» «Выполняй!» – крикнул Айзек и сконцентрировался. В уши начало давить так, будто перепонки вот-вот лопнут. По лицу потекло что-то горячее. Кровь из носа и слезных желез. «Быстрее!» Старик, не веря самому себе, медленно подошел к терминалу. «Лучше убей меня, долбаный кинетик!» – прошептал он, вводя команды против своей воли. «А теперь распечатай», — приказал Айзек. Рива нажал на клавишу и через несколько секунд забудел принтер. «Теперь выйди и удали все следы». «У тебя ничего не выйдет», — хрипел Рива. «Они поймут, что что-то не так, они...» «А теперь умри». Айзек сжал кулак, и Рива упал на пол. Сердце лопнуло, будто раздавленное прессом. Айзек тоже упал. Кровь бежала из носа, из ушей и глаз, такая горячая, что обжигала кожу. Еще более горячая бежала в венах, собираясь сжечь все тело дотла. «Только не сейчас», – простонал он. «Кровь кипит. Пожалуйста, только не сейчас». Глаза застилала красной пеленой. Айзек никак не мог сконцентрироваться ни на чем. Голова болела так, будто кто-то ее сверлил, а кровь бурлила. «Нет», – прошептал Айзек. Только не так. Брат, ты где? Ты же обещал мне. Пожалуйста. Он перевернулся на живот. Надо сконцентрироваться, чтобы выжить, чтобы закончить начатое. Надо держаться. Но как? Доктор Михельсон говорил, что если будет приступ, надо отвлечься и вспомнить что-нибудь хорошее. Но что может быть хорошего в жизни того, кого в детстве превратили в оружие? Перед глазами стояла только кровь. Но Айзек сумел вытащить из памяти одну сцену, самую раннюю из тех, что он помнил. «Ну что такое простые числа?» — спросил мистер Усатый, сидя на руке доктора Михельсона. «Это совсем просто», — доктор усмехнулся. Он иногда вел математику детям постарше, и Айзек всегда слушал, даже когда не понимал ни слова. «Это числа, которые делятся только на единицу и на само себя. Но как?» Сцена поменялась. Беда сначала опасался, но потом был не против, когда Айзек играл с Ником, тогда еще маленьким. Это были воспоминания, когда сын Виктора делал уроки. «Что такое простые числа?» – спросил он, обхватив голову руками. «Я не понимаю». «Это несложно», – ответил Айзек. «Это я помню. Это числа, которые делятся только на само себя и единицу. Смотри, два, три, пять, семь». Одиннадцать, тринадцать, семнадцать, продолжил Айзек наяву, а не в воспоминаниях. Изо рта шла кровь. Девятнадцать, двадцать, кровь успокаивалась и перестала литься. Айзек поднялся сначала на колени, сплюнул на пол, а потом смог встать на ноги. Его трясло, но нельзя оставлять следы, иначе заподозрят неладное. Нужно, чтобы неведенье сохранилось хотя бы до завтра, пока магистр не умрет. Айзек тщательно вытер свою кровь везде, где смог найти. Остались пятна на куртке, но их не увидит никто, если он не захочет. Потом он забрал бумаги и посмотрел на тело Ривы. Сердечный приступ. Обычная смерть для старика его возраста. Не будет подозрений, пока его не вскроют. Виктор. Что с тобой? спросил Натан. Едва медведь появился на пороге. Выглядел парень ужасно. Бледный, как мел. Руки, в которых он держал листы бумаги, тряслись. Куртка, в которой раньше ходил Ник, залита темной кровью. «Жопа», — сказал Айзек и протянул Виктору листы бумаги. «Он твой». Беда отбросил их в сторону и помог медведю сесть. «Не разбрасывай», — Айзек усмехнулся. «Мне стоило огромного труда их добыть». «Зря ты так рисковал», — сказал Виктор. «Это опасно». «Я знаю». «Этот магистр, там есть все. Завтра он сдохнет». Айзек быстро уснул. Блоха укрыл его одеялом и смерил температуру. «Еще раз или два, и он умрет», — сказал он. «Если в этот момент меня не будет рядом...» «Я помню, что обещал». Виктор вздохнул. «Когда это закончится, вам нужно будет уехать, чтобы он мог жить спокойнее. Он заслужил. Он и так ничего хорошего не видел в жизни». Беда начал читать, что принес Айзек. «А он прав. Ублюдок у нас как на ладони. Завтра я его возьму». Виктор поднялся и начал одеваться. Слабость еще оставалась, но жажда охоты давала сил. «Прямо сейчас?» – спросил блоха. «Да. Надо съездить в Бриарей к господам из Адвента. Понадобится кое-что». Беда усмехнулся. «Ты еще умеешь делать сонные бомбы?»